Глава 24 В комнату вошел стройный, кореглазый мужчина. Определить его возраст мешали аккуратная борода и усы. «Добрый день!» — вежливо поздоровался он. «Знакомьтесь!» — весело защебетала Изабелла. «Мой сын Анакентий». «Рад встрече!» Кивнул я, не понимаю с какой целью женщина пригласила на встречу своего отпрыска. И вроде Боря говорил, что у них с Юрием две дочери. «Он прекрасно знал Игоря Шахова», — объяснила Белла. «Сумеет ответить на любой вопрос о нем». «Вы дружили?» — обратился я к новому участнику разговора. «Он вам нравился?» «Во времена подростковой глупости я был от него в восторге», — засмеялся Иннокентий. «Сейчас бы с Игорем дел иметь не стал. На редкость мерзкий тип был». «Не надо так говорить», — остановила его мать. «Мальчику с младенчества не повезло. Появись он на свет у нормальной матери, всё пошло бы по-другому. А когда с пелёнок любви не знал, тогда чего от подростка хотеть? С хорошим отношением к родителям, окружающим, животным, ко всему миру не рождаются. Младенец способен только есть, писать, как эти кричать». Первая его эмоция — недовольство. Вовремя не дали перекусить — крик. Не поменяли мокрые пеленки — вопль. Спать хочется, в животе газы бурлят — ор. Потом, если все хорошо, поел, лежит в сухом, ничего не болит, слышит ласковый голос — вот тогда включается улыбка. Не знаю, что по поводу настроения на врожденных говорят профессиональные психологи, но мои дети вели себя так, как сейчас описала. И я уверена что эмоции передаются от человека к человеку, как вирусы. Если пообщаетесь с желчной, завистливой, злой, жадной, любой отрицательно заряженной личностью, то ощутите дискомфорт на уровне тела. Голова заболит, затошнит, спать очень захочется и неприятно на душе станет. И уж совсем плохо, если такой человек с вами в постоянном контакте. Если это сосед, коллега по работе или кто-то из родителей, Бабушка, дедушка, свекровь, муж, жена, брат, сестра. В первом случае можно и даже нужно сразу оборвать отношения. Во втором сложнее это сделать, но тут порой надо уходить из дома, так как существует угроза вашей жизни. Почему? Для начала многие такие индивидуумы способны распускать руки. И уж совершенно точно они не следят за своим языком. Достается всем окружающим. Но кого-то они любят больше других. Чаще всего это самый уязвимый человек в семье. Маленький ребенок, пенсионер, инвалид, домработница, бедный родственник. Что делать объекту издевательств? У него два пути. Забиться в панцирь, не возражать, молча делать все, что требует мучитель, изо всех сил стараться ему понравиться. Или вступить в войну, хамить, грубить, отражать агрессию злостью, драться, делать пакости. «Вылить на подушку мучителя нечто дурно пахнущее», — усмехнулся Иннокентий. «Если гнобят ребенка, то он способен вырасти равнодушно-апатичным ко всему роботам, без эмоций. Что воля, что неволя. Помните этот прекрасный советский фильм-сказку?» Я молча кивнул. «Что воля, что неволя», — повторила Белла. «Или юное существо становится озлобленным». Вы, наверное, удивитесь, но я считаю второй вариант лучшим. Если агрессивное существо попадает к настоящему специалисту, у него появляется шанс измениться, научиться контролировать гнев. А вот апатию и желание спрятаться в домик истребить невероятно сложно. Но с Игорем работал потрясающий психолог. Он добился успеха. «Кеша, расскажи про ту давнюю историю». Мужчина улыбнулся. «Мама все четко изложила». Когда она дала резкий отпор Шахову, сообщила ему о смерти отца и пошла к двери, Игорь заплакал. Мама бросилась обнимать паренька, они потом вместе рыдали. Через несколько дней Игорь вернулся домой. Начался непростой период изменения себя, работа с психологом, путь побед, ошибок, падений, взлетов. В общей сложности он занял около трех лет. Поскольку Шахов умер, парню сделали документы на фамилию Мачехи, Уваров. Он поступил в институт на факультет журналистики, получил диплом, начал работать редактором, принялся сам писать. Известным пока не стал, но все впереди. По его сценарию, вероятно, начнут снимать многосерийный телефильм. «Зачем вы звонили Маслову?» Прямо спросил я. «Вы догадались, что Иннокентий — это Игорь?» — напряглась Изабелла. Частному детективу клиенты сообщают разную информацию, но она никогда не тиражируется. Успокоил я женщину. Никто не знает, что у Варов воскресший Шахов. Просто я догадывался, что подросток, возможно, не погиб, и когда вы позвали Иннокентия, сообразил, кто он такой. У остальных людей моих знаний нет. Можно задать вашему сыну пару вопросов? Вместо Изабеллы ответил мужчина. «Конечно». «Почему вы так обозлились на Маслова?» — начал я. Влюбился в Анжелику, — улыбнулся Иннокентий. чувство выражать не умел, вот в лоб заскандалить с дорогой душой. Начал ухаживать за Зубовой, как умел. Натянул после обеда, когда все спали около ее комнаты леску. Лика на ночь не оставалась, но у нее была спальня, нас днем обязательно укладывали. Девочка после отдыха захотела выйти в коридор, ногой зацепилась, со всего размаха шлепнулась, больно ударилась. А я сразу признался, что на Зубову капкан поставил, потому что она воображала противное. Думал, Лика ко мне прибежит, начнет ругаться, вот и подружимся. «Странная идея», — заметил я. «Более чем», — согласился Иннокентий. Ее следует оценивать не с вашей и моей сегодняшней точки зрения, а с позиции Игоря тех лет. Но я просчитался. Зубова на меня даже смотреть не пожелала. Дабы усилить эффект, я пролил на нее заполником чай. Ну, думаю, сейчас уж точно отреагирует. Она молча встала и ушла. Я за ней побежал, но меня воспитательница у двери перехватила. Нельзя покидать столовую, пока не доешь. Я в ответ «Зубову пропустили». Валентина Семеновна скомандовала, «Возвращайся». Анжелика чаем облилась, вся мокрая, переодеваться отправилась. Вечером после отбоя Маслов в койку заполз, одеяло на голову набросил. Лежит тихо. Я ощущал, что он меня боится, поэтому и донимал Диму, каждый вечер ему говорил, «Спокойной ночи, желаю тебе утром живым проснуться». Он после таких слов потом до рассвета дрожал. И в тот вечер я решил оттянуться. Сдернул с него одеяло, говорю, все, сегодня тебе капец придет. Маслов вдруг сел и как заорет, пошел на, еще раз разбудишь, душу тебя ночью. Или отравлю, яд в чай налью в столовой. И лег. Я обомлел от неожиданности, замолчал. Молча лег вмиг. Не поверите, от чего проснулся.